Глава двадцать третья. Магнус смотрел местные новости, его щетина была перемазана йогуртом. Как обычно, это нисколько не волновало его, и Анна давно уже перестала делать мужу замечания по такому поводу. Порой Магнус мог отправиться на поезд с половиной завтрака, висевший на лице. Он всегда вставал рано, чтобы успеть в город к первой лекции, и постоянно жаловался на бесчеловечное расписание занятий. «В каком отвратительном мире мы живем», — сказал он, не отрывая взгляд от телевизора. «Посмотри на это! Мертвую женщину на днях нашли в лесу совсем недалеко отсюда. Сейчас они сообщают все больше подробностей относительно случившегося. Похоже, кто-то задавил ее, а потом просто оттащил тело немного в сторону от дороги. Вот свинья!» Анна почувствовала, как у нее задрожали ноги. Ей пришло сообщение от Юхана. Он отправил его в субботу, но она увидела его только в воскресенье утром и с тех пор ходила как в тумане. Единственное, что хоть немного ее успокаивало, так это то, что полиция не сообщила описание внешности подозреваемых. Она отчаянно надеялась, что тот мужчина не запомнил номер ее машины. «Им известно, кто она?» — спросила Анна. «Понятия не имеют». Но кто-то должен ведь ее хватиться. Надеюсь, они в любом случае поймают подонка, сотворившего такое. «Не ругайся так», — сказала Анна и услышала, как странно звучит ее голос, неуверенно и грубо одновременно. «Бывают же такие люди», — буркнул он. «Это просто невероятно». «Да, абсолютно непостижимо». Она подошла к холодильнику, открыла его и замерла, растерянно глядя на продукты. Воображение рисовало ей страшные картины, одну за другой. Полиция в лесу у трупа, у нее на работе, в детском саду у Сикстона, и потом тюрьма. Она сама в застиранном спортивном костюме и со стрижкой восьмидесятых годов разговаривает с детьми с помощью телефона, Их испуганные печальные взгляды с другой стороны стеклянной перегородки. Она, наконец, взяла пакет с йогуртом, а потом снова таращилась на него, словно никогда не видела раньше. «Нежный йогурт. Нежный?» «Магнус, я не очень хорошо себя чувствую», сказала она и, сев за кухонный стол, обхватила голову руками. «Мне надо остаться сегодня дома». «Прими, Видон. «Мне надо полежать!» Он встал и подошел к ней. «Я не могу пропустить сегодняшнюю лекцию», сказал он и положил ладонь ей на плечо. «И не успею отвести детей. Мне жаль, Анна, но ты должна взять себя в руки. Соберись, пожалуйста». «Она, конечно, отвела детей в сад» но все получилось ужасно. Они пошли сначала в группу к Сири. В раздевалке отвратительно пахло грязными комбинезонами и мокрыми подгузниками. Как и для многих родителей, для Анны сад был промежуточной точкой обычного утреннего маршрута. Сири опять подралась с Сикстоном, а когда они наконец утихомирились, она случайно ударила маленького мальчика, новенького в группе. Анне пришлось утешать малыша и одновременно обнимать дочь, распереживавшуюся из-за того, что она обидела своего нового товарища. Сикстон все это время мелко трясся. В конце концов, пришла воспитательница продленного дня, которую Анна в очередной раз неправильно назвала Фрекин и позаботилась как о расстроенном мальчике, такая начинавшей впадать в истерику Сири. Но тогда не выдержал Сикстон. Слезы полились из его глаз. Он хотел обратно домой и отказывался оставаться в садике. Однако Анне все-таки удалось отвезти его в группу. Затем она пересекла улицу и направилась к табачной лавке, где купила сигареты, которые затем жадно курила одну за другой, сидя на скамейке. В этот день они на вкус были как пепел. И все равно Анна прикончила три за раз. Изо рта воняло, как из печи крематория, Во всяком случае, так ей казалось. Но она не расстроилась из-за такой мелочи. У нее хватало более серьезных проблем. Анна позвонила на работу, сказалась больной и отправилась пешком домой. Там она перерыла ящики гардероба, пытаясь найти упаковку от Аракса, довольно давно полученную от Йонны. На это ушло время. Когда-то она выбросила массу старых лекарств и прочей ерунды, занимаясь уборкой. Ей всегда было жалко избавляться от старых вещей, и сейчас затеянные ею поиски стали одновременно путешествием в прошлое. В ящике лежали старые противозачаточные пилюли, множество всевозможных таблеток от головной боли, древние гемостатические губки и даже презервативы. Они, наверное, уже пришли в негодность и могли порваться при использовании. Естественно, при виде всех этих вещей Анна подумала о своей прошлой жизни и других возможностях, когда-то открывавшихся перед ней, возможностях, от которых она отказалась и благодаря которым могла бы оказаться в другом месте, где угодно еще, но не в этой неприбранной комнате дома, принадлежавшего Магнусу и ей, до смерти напуганной женщине с вечно красными от слез глазами. Наконец, ей удалось найти атаракс, и она выдавила из блистера таблетку. Анна прошла в гостиную, легла на диван и попыталась думать о чем-то ином, но только не о ближайшем будущем. Все было напрасно, и она очень скоро вернулась к своей главной проблеме. Итак, что же ей делать? Изменить внешность? Да. Ей требовалось позвонить в парикмахерскую и заняться этим в первую очередь. Когда она приняла конкретное решение, настроение чуточку улучшилось. Таблетка начала действовать. Усталость и сонливость навалились на нее и затуманили разум. Страх немного отступил, но новое состояние сознания беспокоило ничуть не меньше как препарат подействует на мыслительные способности и сможет ли она в ближайшее время нормально думать и выглядеть. Не возникнет ли проблем, когда она придет забирать детей из сада? В любом случае, Анне удалось записаться на стрижку в тот же день после обеда. В салон она пошла в кепке и солнечных очках, несмотря на пасмурную погоду, чтобы флюгер не смог ее узнать. Парикмахера звали Рене, и он оказался неслыханно разговорчивым. Кроме нее в салоне никого не было, и за 25 минут Анна узнала больше интимных подробностей о сожительнице парикмахера, чем когда-либо слышала о парнях своих подруг. К счастью для нее, Рене настолько волновала собственная личная жизнь, что он вообще не читал газет, благодаря чему Анне не пришлось снова слушать разглагольствования о трупе в лесу, причинявшие ей ужасные муки. Однако его болтовня так утомляла, что Анна чуть было несколько раз не заснула. Голова постоянно падала вперед, назад или в стороны, и Рене умолял ее сидеть спокойно. Но через час она уже могла похвастаться новой прической. Как же она идет тебе, красотка, сказал Рене. Анна даже не сразу поняла, что смотрит на собственное отражение. Волосы были короткие и уложены с помощью массы финтифлюшек, которые мастер, конечно же, собирался заставить ее купить позднее на кассе. Может, конечно, такие прически были в моде в Нью-Йорке или Франции, но Анне казалось, что она выглядит как раковый пациент на стадии ремиссии. Однако теперь ее вряд ли смог бы узнать человек, видевший ее лишь один единственный раз, к тому же еще и вечером а значит, прическа Анну полностью устраивала. Она поблагодарила Рене, купила всю ерунду, которую он предложил, надела солнечные очки и вышла в город. Там ей раз за разом попадались на глаза газетные заголовки, кричавшие о сбитой машиной и оставленной умирать в лесу женщине. И если Атаракс утром и помог справиться с тревогой, то теперь он оказался бессильным передохватившим ее ужасом. Анна сидела на диване и раскачивалась из стороны в сторону, обхватив голову руками. Часа через два она взяла мобильный, который ранее переключила на беззвучный режим. Никаких пропущенных вызовов, к счастью, не было. Но не было и никаких сообщений. Это удивляло. Она рассчитывала, что Юхан даст знать о себе после всего произошедшего. Сама она уже чуть ли не с нетерпением желала погрузиться в пучины ада, которые вскоре обязательно разверзнутся перед ней. В конце концов она написала ему сама. Предложила встретиться во время вечерней пробежки. Ответа долго ждать не пришлось. Он состоял из одного слова «Окей». Анна предложила встретиться в половине девятого и снова получила «Окей». Она беспокоилась, можно ли бегать с таким количеством атараксов в организме. Но ведь ее главной задачей являлось уйти из дому, подальше от Магнуса и детей. Около трех часов дня она отправилась забирать малышей из сада. Сири хихикнула, увидев маму с новой прической. А вот Сикстон начал истошно кричать и не хотел идти с ней домой. «Я просто подстриглась», — попыталась объяснить сыну Анна но он наотрез отказывался подчиняться. Сири стояла рядом и хмурилась. Она устала от своего младшего брата. «Все нормально?» — спросила одна из воспитательниц. «Неужели прическа выглядела так ужасно?» «Все хорошо», — ответила Анна. «Все замечательно. Отличный денек». Взяв за руки упиравшихся детей, она направилась домой. Ей еще нужно было зайти в магазин за продуктами, но она не смогла. Ей не хотелось видеть газеты и слушать болтовню людей. Не обнаружив у дверей полицейского автомобиля, Анна вздохнула с облегчением. Дом казался по-прежнему безопасным местом. Ей вообще не хотелось никуда выходить, и Анна начала прикидывать варианты, как это можно было бы устроить. К счастью, она недавно купила несколько упаковок с йогуртами, а дети могли спокойно прожить на кукурузных хлопьях несколько дней. А ведь еще были макароны, которые можно приготовить на ужин. Сири и Сикстон перестали плакать, когда она пообещала, что они получат к макаронам столько кетчупа, сколько захотят. И весело играли, пока та готовила обед, найдя еще несколько старых соевых сосисок, оставшихся после недавней попытки стать вегетарианкой. Около половины шестого в дверь позвонили. Анна подождала второго сигнала, сердитого и длинного, и только тогда пошла в прихожую и сделала глубокий вдох, намереваясь потом посмотреть в глазок. В то самое мгновение послышался еще один сердитый звонок, и она вскрикнула от неожиданности, но тут же успокоилась, увидев в глазок Магнуса, и сразу открыла. «Я забыл чертовы ключи!» сказал он и снял куртку, потом замер, попятился назад и уставился на жену. «Ничего себе изменения!» — пробормотал он. «Ну ладно, люди ко всему привыкают». Магнус всегда умудрялся ляпнуть именно то, чего не следовало. Сейчас он протиснулся мимо нее на кухню, где встал у мойки и принялся пить воду прямо из-под крана. «Я собираюсь потом пробежаться» сообщила Анна. «Ладно, — сказал муж, — только уложи сначала детей. Мне надо много прочитать к завтрашнему дню». Он взял кастрюлю с макаронами и начал есть их прямо из нее, стоя там же у мойки, а после исчез в гостиной. Анне не осталось ничего иного, кроме как сидеть с детьми на втором этаже, чтобы Магнус мог заниматься в тишине и покое. Она играла с малышами в разные игры, читала сказки, посмотрела короткий фильм на планшете, а потом пришла пора спать. Анна старалась не заснуть сама и, воспользовавшись случаем, обнималась с детьми как можно дольше, когда они легли. У них, похоже, оставалось не так много времени. Когда дети уснули, Анна тихонько вышла из комнаты и надела спортивный костюм. Она даже не предупредила Магнуса перед тем, как ушла, не хотела его беспокоить. Вечер выдался не слишком холодным, и чтобы не замерзнуть, ей достаточно было идти бодрым шагом. В голове царил легкий хаос, но Анна надеялась, что свежий воздух взбодрит ее.